374. Показанная оболочка быстро разложилась, ибо ей была оказана помощь. Такая помощь может быть оказана и тонким телам еще при жизни земной, но для этого прежде всего нужно отсутствие страха, чтобы в любой сфере чуить полное самообладание. Невозможно научить себя такому самообладанию, оно должно зародиться внутри сознания. Конечно, опыт жизненный учит мужеству. Сказано, каждый трус будет дрожать, пока не найдет алмаз мужества.